Приёмный покой дрожал и переливался, будто во сне. Всё было чересчур ярким, кажется, что так и сверкает чистотой, но приглядишься и видишь, что стулья потёртые и заляпанные. Элисон читала потрёпанный детский журнал. Напротив неё сидел понурившийся старик, с которым безуспешно пытались разговаривать две официального вида женщины с бейджиками на одежде. Старик, будто пьяный, завалился вперёд и таращился в пол. Сажав руки между коленями, а его штигальская, похожая на тирольскую шляпа, съехала ему на один глаз. Она и слушать никого не станет, повторял он, покачивая головой. Она себя совсем не бережёт. Женщины переглянулись, одна уселась рядом со стариком. Потом вдруг стало темно и Гарриет шагал в одиночестве по странному городу с высокими зданиями. Нужно было успеть до закрытия сдать книги в библиотеку, но улицы становились все уже и уже, и вскоре, когда они стали в фут шириной, Гарриет остановилась перед огромной кучей камней. «Нужно найти телефон», — думала она. «Гарриет!» «Эдди». Она теперь стояла, а не склонялась над ней. Из вращающихся дверей вышла медсестра, которая везла кресло-каталку. Медсестра была молодая, пухленькая и симпатичная. Черная тушь, на веках жирные черные стрелки в разлет и много-премного румян, которые, заезжая на внешний уголок глаза, розовым полумесяцем тянулись от щек до висков. И, думала Горит, делали ее похожей на певицы с пекинской оперы. Дожли уме вечерами, гарит бывало, лежала на полу тёте дома и разглядывала картинки в японском театре Кабуки или иллюстрированное издание путешествий Марко Поло 1880 года. Кублах-хан в расписном паланкине, маски и драконы, страницы с золотым обрезом и папиросная бумага. Вся Япония, весь Китай уместились в узеньком миссионерском книжном шкафу, который стоял у подножья лестницы. Миссионерский стиль в мебели и архитектуре возник в США в конце девятнадцатого века. Они поплыли по ярко освещенному коридору. И водонапорная башня, и плававшие в воде тело уже превратились в какой-то полузабытый сон, и теперь от него ничего почти не осталось, кроме колик в животе, которые то и дело накатывали колючими спазмами и невыносимой головной боли. Тошнило её от того, что она наглоталась воды, и Гарит знала, что должна им об этом сказать. Им нужно это знать, чтобы её вылечить. Но нет, говорить нельзя, думала она. Ни за что. Приняв решение молчать, она мигом успокоилась, захотела спать. Медсестра, которая везла Гарит по сверкающему космическому коридору, нагнулась и потрепала её по щеке. И Гарит, больная, присмиревшая, Молча это стерпела. Рука была мягкая, прохладная, в золотых кольцах. Всё хорошо, спросила медсестра, вкатила коляску в узкий наполовину отгороженный коридорчик. Эдит огля, ушла за ними следом, цокая каблуками по плиткам и задвинула ширму. Гарит пришлось влезть в больничную пижаму, лечь на хрустящую бумажную простыню и подождать, пока медсестра измерит ей температуру. «Боже правый, да, девочка ваша приболела». И возьмёт у неё кровь. Потом она села и послушно выпила крохотный стаканчик какого-то лекарства, по вкусу похожего на известь. Медсестра сказала, что это для желудка. Эдди сидела напротив, возле стеклянного шкафчика с лекарствами и весов с металлической кареткой. Когда медсестра отдёрнула ширму и куда-то ушла, они с Гарриет остались вдвоём, и Эдди что-то у неё спросила... Но Гарриет, начав отвечать, не договорила, потому что она не только сидела в больнице, чувствуя во рту привкус извести, но и плавала в холодной реке, вода в которой неприятно, серебристо лоснилась, будто была покрыта нефтяной пленкой. Светила луна, и подводное течение дернуло ее за ноги, утащило за собой, и какой-то жуткий старик в мокрой меховой шапке бежал по берегу и кричал что-то, чего она никак не могла разобрать. «Так, сядь, пожалуйста». Гарри Ту ставилась на незнакомца в белом халате. Он не был американцем. Он был индиец из Индии. Истинно черные волосы, печальный полусонный взгляд. Он спросил ее, знает ли она, как ее зовут, и где она находится. Посветил фонариком ей в лицо, осмотрел ее глаза, нос и уши. Холодными пальцами пощупал живот и подмышки, отчего Гарри Ту передернуло. Первый припадок. Опять это слово. Да. Ты не ела, не нюхала ничего странного? спросил доктор Угарит. Он глядел на неё внимательными тёмными глазами, и Гарит сделалось не по себе. Она помотала головой. Нет, мол. Врач осторожно одним пальцем приподнял её подбородок. Гарит заметила, как у него дрогнули ноздри. А горло болит? спросил он бархатным голосом. Откуда-то издалека раздался испуганный голос Эди. Господи Боже, что это у неё на шее такое? Нарушение пигментации, ответил доктор, провёл по её шее пальцем, потом с силой на неё надавил. Вот так, больно? Горит, что-то промучала в ответ. Болело у неё даже не горло, а шея. И к носу, по которому попало пистолетом, было даже больно прикоснуться, но на её нос никто почему-то внимания не обращал, хотя горет казалось, будто его раздуло. Врач послушал Гарит, попросил высунуть язык, посветил в горло фонариком, присмотрелся. Сидеть с открытым ртом было трудно, челюсть ныла. Гарит скосил глаза. Рядом на столике стояли контейнер с ватными палочками и банка с антисептиком. Ну ладно, вздохнул врач и вытащил деревянный шпатель у неё изо рта. Горит у ли глаз. Живот резко болезненно скрутило. Под закрытыми веками запульсировал оранжевый свет. Врач разговаривал с Эди. Невролог принимает раз в 2 недели, объяснял он. Но, может быть, он сумеет выбраться из Джексона завтра или послезавтра. Он всё говорил и говорил что-то монотонным голосом. Гарит снова скрутило желудок, и спазм был до того болезненный, что она свернулась клубочком, прижала руки к животу. Наконец отпустило. Так, думала Гарит, обмякнув от облегчения. Всё, всё, теперь всё. Гарит, громко сказала Эди, очень громко. И Гарит поняла, что заснула, ну или засыпала. Посмотри на меня, Горит послушно открыла глаза. Свет был до боли ярким. Видите, какие у неё глаза? Видите, какие красные? Это какая-то инфекция? Симптомы не очевидны. Надо дождаться результатов анализов. И снова дикая резь в животе. Горит отвернулась от света, перекатилась на живот. Она знала, почему у неё глаза красные. В них попала отравленная вода. Адяре, а температура? Господи, да посмотрите, какие у неё чёрные пятна на шее. Как будто её кто-то душил. Я вам так скажу, возможно, отчасти дело в инфекции, но судороги у неё не фебрильные. Фебрильные, то есть, я знаю, что это такое. Я была медсестрой, резко перебил его Эди. Так, да вы должны знать, что в первую очередь мы должны исключить расстройство нервной системы, также резко ответил врач. «Но все остальные симптомы неочевидны, как я и сказал. Назначим антибиотики, начнем инфузионную терапию. Завтра к вечеру электролиты и кровь должны прийти в норму». Теперь Гарриет внимательно слушала их разговор. Ждала, когда можно будет вставить слово. Наконец ждать больше не было сил, и она выпалила. «Мне нужно выйти!» Эдди с врачом взглянули на нее. «Ну ладно, иди» сказал врач величественно по-иноземному помахав рукой и покивал ей, будто махараджа. Гарет прыгнул со стола, услышав, как он позвал медсестру. Но за ширмой никого не было, медсестра так и не пришла, и Гарет в отчаянии выскочил в коридор. Другая медсестра, глазки у которой были маленькие, блестящие, будто у слона, вышла из застойки, прошаркала к ней. "Заблудился?" спросила она. Она медленно, неуклюже нагнулась к Гарит, протянула ей руку. Но увидев, до чего она неповоротлива, Гарит запаниковала, замотала головой и помчалась дальше. Она неслась по коридору, где не было ни единого окна, не замечая ничего, кроме двери в самом его конце, на которой была нарисована женская фигурка. И поэтому пробегая мимо ряда стульев, стоявших в боковом коридорчике, Гарит даже не остановилась, услышав что-то вроде: "Год!" Но Кёртис внезапно вырос у неё на пути. За ним, положив руку Кёртису на плечо, стоял проповедник: "Громы, молнии и гремучие змеи". Он был весь в чёрном, а кроваво-красная метка у него на лице выделялась будто яблочко мишени. Гарит уставилась на них потом развернулась и помчалась обратно, по яркому стерильному коридору. Но скользкий пол ушел у нее из-под ног, и она споткнулась, растянулась на полу, перекатилась на спину, закрыла глаза руками. Чьи-то быстрые шаги закрякали по плиткам резиновые подошвы. И над Гарриет склонилась та, первая медсестра, молодая, с кольцами и разноцветным макияжем. На бейджике у нее было написано «Бонни Фентон». "Топ, шлеп, жизнерадостно сказала она. Ошиблась. Повиснув у медсестры на руке, Гарит не сводила взгляда с её раскрашенного лица. "Бонни Фентен", повторяла она, словно имя было защитным магическим заклинанием. "Бонни Фентен, Бонни Фентен, Бонни Фентен, медсестра. Вот поэтому нам нельзя бегать по коридорам", сказала медсестра. Говорила она слегка наигранно и обращалась не к Гариту, а к кому-то ещё. И тут Гарит увидел, как из отгороженного ширма из-за кутка выходит Эдди и врач. Гарит скочило, чувствуя, что проповедник так и буравит взглядом ей спину. Подбежала к Эдди и прижалась к ней. "Эди", закричала она. "Забери меня домой, забери меня домой". "Гарит, да что с тобой такое?" Если ты уедешь домой, сказал доктор. Как же мы тогда узнаем, что с тобой стряслось? Он старался говорить приветливо, но лицо у него было угрюмое, а под глази восковые, будто оплывшие, и внезапно он показался горит очень страшным. Горит заплакала. Эди неуzmтимо похлопала её по спине, и от этого движения, очень бодро, очень деловито, очень типично для Эди, Гарит зарыдала ещё громче. Она сама не своя. Обычно после припадка их клонит в сон. Но если она переволновалась, мы ей можем дать какое-нибудь лёгкое успокоительное. Гарит бы взливо оглянулась, но в коридоре никого не было. Она потрогала коленку, которую ушибло во время падения. Она от кого-то убегала, упала и ударилась. Это всё произошло на самом деле. Это ей не приснилось. Медсестра Бонни отцепила Гарит от Эди. Медсестра Бонни увела Гарит обратно за ширму. Медсестра Бонни отперла шкафчик, набрала в шприц лекарство из маленькой бутылочки. Эди! завязала Гарит. Гарит! Эди просунула голову за ширму. Ну не глупи. Это обычный укол. Услышав её слова, Гари только сильнее зашлась в рыданиях. Эди, у Малялана, Эди, забери меня домой. Мне страшно, не оставляй меня тут. Они за мной гонятся, а я. Она отвернулась, дёрнулась, когда медсестра сделала укол. Хотела было сползти с кушетки, но медсестра ухватила её за руку. Погоди, зайчик, это ещё не всё. Эди, я Нет, не отне хочу. Она отшатнулась от медсестры Бонни, которая зашла с другой стороны и теперь надвигалась на неё с новым шприцем. Медсестра рассмеялась, вежливо, но без особого веселья, и умоляюще взглянула на Эди. Не хочу спать. Не хочу спать, закричала Гарет, которую вдруг разом все окружили и принялись отталкивать Эди, вырываться из мягкой настойчивой хватки медсестры Бонни и её золотых колец. Я боюсь я, такой маленькой иголочки? ласково медсестра Бонни вдруг заговорила сухо и слегка угрожающе. Не глупи. Всего один крохотный уколчик и Эди сказала: "Ну, я тогда поеду домой". Эди. Давай-ка потише, Лауля, сказала медсестра, засадила иголку горит в руку и нажала на поршень. Эди. Нет, они здесь, не уходи, не. Я вернусь. Выслушай меня. Эди вскинула голову, умело оборвала истеричное причитание Гарит. Мне нужно отвезти Алису домой, а потом я заскочу к себе, соберу кое-какие вещи, она обернулась к медсестре. Поставьте у неё в палате ещё одну койку. Конечно, мам. Гарит потёрла слёту коло. Койка. Слово это звучало так по-детски, так успокаивающе, как покой или кот, или как детское прозвище Гарит. Гаттентот. Она будто вертела это слово на языке, о круглое, милое слово, гладкое, твёрдое, тёмное, будто комочек сухого солодового молока. Вокруг все улыбались, и она улыбалась в ответ. А кто тут у нас хочет баеньки? услышала она голос медсестры Бонни. Где же, Эдди? Глаза у Гарит закрывались сами собой. На неё навалилось громадное небо, облака несутся в сказочную темноту. Гарит закрыла глаза, увидела дрожащие ветви деревьев и моментально уснула.